Последняя стрела Робин Гуда. Глава 1. Как святой Квентин вернул долг. Одни шли за днями, не задерживаясь, не замедляя шаг, потому что не родился еще на свет такой мудрец, который сумел бы остановить время. И кто бы мог подумать, что леди Мэриен, выросшая и воспитанная в аристократическом замке своего отца, так легко и весело приживётся в совсем другом замке, под голубыми сводами под зеленым пологом летом, в теплой и уютной пещере, высланной оленями шкурами зимой. И вовсе не скучала она по шелкам и бархатам, отделанным горностаем или венецианскими кружевами. Ей полюбился удобный, легкий, теплый наряд лесного стрелка, сшитый из зеленого линкольнского сукна. Королева Мэриэн называла ее Вилли скарлет а маленький Джон обращался к ней не иначе, как «Ваше Величество» мач бегал за ней по пятам, потряхивая своими рыжими вихрами, как маленький козлик. Кто сказал, что мальчишки достаточно мужского общества? Вихрастый сын Мельника был круглым сиротой, у него не было матери. Теперь прекрасная Мэриэн стреляла из лука почти так же хорошо, как Робин Гуд, и с дубинкой управлялась не хуже, чем маленький Джон. Был однажды такой случай. Мэриэн попросилась вместе с Робином на охоту молодые супруги нехотя расстаются даже ненадолго охотники продвигались в густолесии по узкой тропе робин впереди что то по своему обычаю мурлыча себе в усы мэрин следом чуть поодаль вдруг прямо им навстречу на полном скаку из чащи вырвался олень огромный самец с тяжелой кроной ветвистых рогов он несся напролом не разбирая дороги по видимому в кустах его что то сильно напугало робин мгновенно выстрелил На лук его слегка зацепился за буковую ветку. Стрела только ранила оленя. Огромное животное, пригнув рогатую голову к земле, кинулось на Робина. От сильного удара в бедро Робин не удержался на ногах и упал. Следующий удар был бы для Робина смертельным. Но за мгновение до того, как этому случится, точный выстрел из лука поразил зверя в самое сердце, и королевский олень рухнул замертво к ногам короля Шерудского леса. Так прекрасная Мэриэн спасла жизнь своему любимому супругу. А еще только Мэриэн, одна из всех, не смеялась над отцом Туком и верила, что она на самом деле разбирает язык деревьев и птиц, цветов и зверей. «Да поймите вы», — пытался объяснить отец Тук своим друзьям, лесным стрелкам, «Господь создал их живыми, и поэтому у них и язык свой есть, не такой, как наш, но они наделены мыслью и стараются передать ее нам» кто шелестом, кто граем, а кто молчанием. — И лягушки на болоте, — поддразнивал маленький Джон, — они тебе что-нибудь про комаров сообщают? Ну, мол, вооружайся веткой, святой отец, комаринное войско собралось в поход. — А пиявки, отче, пиявки, тоже народ словоохотливый, — подхватывал Вилли Скарлетт. А матч хохотал, хватаясь за живот и катаясь по траве. — Вот дурачье, — добродушно улыбался отец Тук. Человек, он наравне со всеми живыми создан. И первоначально люди без труда понимали язык и деревьев, и трав, и птиц. Правда, от этого и беда случилась. Ведь прародительница наша Ева легко поняла, что говорил ей змей-искуситель. Так или нет? А потом постепенно люди загордились, решили, что они и есть венец творения, и гордыней своей отгородились от всей остальной живой твари. Тут мы и перестали понимать язык всех остальных живущих и произрастающих на земле. Мэриан слушала внимательно, и было ей все понятно, что говорит добрый священник, и хотелось ей тоже научиться тому, что умеет он. «Примечай, слушай», — сказал отец Тук, «может, Господь вразумит тебя, а научить этому, как, например, чулок вязать, невозможно». Снова была весна, а вместе с ней близился и тот день, когда сэр Ричард Ли должен был возвратить долг. Длинный стол из белых струганных досок, уложенных на козлы, был накрыт к обеду на поляне под раскидистым дубом. На костре под личным наблюдением отца Тука дожаривался олень. «Может, будем обедать?» — сказал маленький Джон, поглядев на солнце. «Уже полдень. У меня кишки распивают хорала от голода». «Ты думаешь, он не появится?» — спросил мач. «Этого никак не может статься». — нахмурился Вилли Скарлетт. — Я готов биться об заклад, хоть на собственный лук вместе с колчаном. Сэр Ричард — благородный рыцарь, и слово своего не нарушит. Что-то, видимо, задержало его, — задумчиво заметил Робин. — Ты прав, Вилли, не из того теста сделан сэр Ричард, в отличие от одного знакомого рыцаря, не к ночи он будь помянут. И Робин с улыбкой поглядел на Мэриен. — Я знаю, знаю, ты намекаешь на сэра Гая Гисборна, — воскликнул мач «Ну вот что», — заключил разговор Робин, — «берите луки, отправляйтесь-ка на Большую Королевскую дорогу. Ты, маленький Джон, и Вилли. Может, благородный рыцарь попадется вам навстречу? А нет, так, глядишь, еще кто-нибудь подвернется взамен». «А можно и я с ними?» — подскочил к Робину матч, сын Мельника. «Гляди-ка, какой проворный стал!» Робин потрепал мальчика по рыжим вихрам. «Ну, иди и ты!» Матч в припрыжку кинулся догонять скрывшихся в кустах маленького Джона и Вилли Скарлета. Но сколько посланные не приглядывались и не прислушивались, сэр Ричард так и не встретился им. Добравшись до Большой Королевской дороги, они услышали цокот копыт и негромкий разговор. — Я считаю, зря мы не пообедали в Блайте или в Донкостере, — слышался хрипловатый мужской голос. — Ваша правда, брат Питер, тут дорога идет все лесом да лесом, и ни одной придорожной таверны на многие мили не сыщешь», — отозвался другой, неприятный и песклявый. Маленький Джон осторожно выглянул из кустов. Он увидел двух монахов в черных длинных рясах, верхом на поджарых лошадках. Каждому седлу было приторочено по солидному мешку. За ними в пешем строю тащились охрана и слуги. «Ха!» — хохотнул маленький Джон, бросив взгляд на мешки. «Клянусь распятием!» «С этих чернорясах мы и получим то, что год назад одолжили сэру Ричарду Ли». образуемся маленький Джон», — сказал Вилли Скарлетт. «Там же еще человек тридцать, кроме этих монахов. А нас только двое, да еще матч сойдет за половинку». «Может, ты объяснишь мне, как это мы вернемся к Робину одни, без гостей к обеду?» — ехидно заметил маленький Джон. Не тратя больше ни секунды, они выскочили на дорогу и прицелились прямо в голову первого монаха. «Стоять и не двигаться!» — закричал маленький Джон грозным голосом. «Один шаг, и ты на том свете! Приказываю следовать за мной. Мой хозяин в бешенстве от того, что его заставляют ждать с обедом!» «Да кто он есть, этот твой хозяин?» — спросил монах, опешив от таких неожиданных речей верзилы, одетого в зеленое сукно. Затем из лесу появились еще двое. «Кто, как не сам Робин Гуд?» «Но он разбойник!» — завопил монах. Я о нем слышал страшные вещи. Он вор и негодяй. — Ты лжешь, — не выдержал Вилли Скарлетт, с другой стороны прицеливаясь в монаха. — Ты пожалеешь о своих словах. Он добрейший из добрых. И он приглашает вас обоих на обед, — добавил маленький Джон. — А что, если мы откажемся? — Тогда я пущу стрелу, — спокойно ответил маленький Джон. — Да мои люди сделают из вас начинку для пирога. — Вас же всего трое, — заявил монах. — Что? «Всего трое!» — передразнил его маленький Джон. «Да стоит мне только свистнуть! Сотня стрелков ждет справа от дороги, и сотня слева!» Маленький Джон сделал вид, что собирается подать сигнал. Услышав это, вся охрана до последнего человека рванула бегом по дороге, оставив обоих монахов на произвол судьбы. Все слишком хорошо знали, что с Робин Гудом не шутят. Монахи сидели на своих лошадях, пораженные ужасом, не в силах вымолвить ни слова. Маленький Джон весело расхохотался. «Вилли, и ты, Мач, берите лошадей под усцы и ведите, а я пойду и буду держать стрелу на тетиве. Знаете, на всякий случай». Робин приветствовал гостей изысканным поклоном и пригласил к столу. «Это насилие!» — вопил хриплым голосом один из монахов. «Вы не смеете! Я старший келлорь аббатства святого Квентина в Йорке, а это мой помощник. Мы протестуем, не так ли?» Обратился он к своему спутнику. — Ваша правда, брат Питер, — пропищал тот, не жив, не мертв от страха. — Ха! — обрадовался Робин. — Значит, ты заведуешь всей провизией в аббатстве, и тебе же поручают собирать десятину? Но об этом мы поговорим позже. А сейчас прошу к столу. Утолить с дороги голод и жажду. Старший Келларь и его помощник, хоть и не были голодны, только из страха перед Робин Гудом, делали вид, что едят. Им, перепуганным насмерть, не жевалась и не глоталась. «Ну что же», — сказал Робин, вставая из-за стола, когда обед подошел к концу. «Судя по вашим мешкам, святой Квентин присылает мне долг. Не могу ли я получить его без промедления?» «Какой еще долг?» — возмутился старший Келлари. «Я первый раз слышу. Мне никто не поручал возвращать тебе какие-то деньги. У меня и денег-то с собой нет». «Ах, бедняга! Путешествовать без денег — это так неуютно!» — пожалел Келлори Робин. — А ну-ка, маленький Джон, погляди-ка, что там у преподобных братьев в мешочках? Келлори сделался зеленее линкольнского сукна, а его помощник стал, сбиваясь и путаясь, невнятно бормотать молитвы. Маленький Джон и Мач вывернули мешки над растеленным плащом. Из мешков, как пшеница на мельнице, посыпались золотые и серебряные монеты. К пению лесных птиц добавился звон благородного металла. Несколько монеток, укатились с плаща в траву мач ползая на коленях подобрал их и водворил на место восемьсот золотых возгласил маленький джон пересчитав деньги и еще маленькая кучка серебра Ого! — воскликнул робин клянусь распятием святой квентин заплатил нам приличные проценты на те деньги которые я одолжил чтобы вернуть их аббату. вилли Скарлетт. карлет наполнника кружку господина келлоря и его помощника хорошим вином но скажите мне господа — Куда вы вообще-то направляетесь? Мы везем нашу посильную монастырскую лепту принцу Джону в Лондон, — сердито отозвался Келлорь хриплым своим голосом. — И погоди, его высочество еще получит с тебя кровавый процент за свои деньги. — Ах, вот как, — сказал Робин. — Значит, вся эта сумма предназначалась для королевской казны? — Несомненно, — рявкнул Келлорь. — Вот и хорошо, — сказал Робин. — Они и пойдут в королевскую казну. Только не принцу Джону, предавшему своего августейшего брата, а самому законному королю, Ричарду Львиное Сердце. «И зачем мы только поехали этой дорогой, брат Питер?» жалобно пропищал помощник старшего Келлари. «Отправляйтесь-ка вы оба обратно в Йорк», — сказал жестко Робин. «Передайте поклон своему аббату. Да предупредите от моего имени». Если он не перестанет я ябедничать принцу Джону на сэра Ричарда Ли, вполне вероятно, что ему придется об этом горько пожалеть. И еще скажите, что мы не откажемся принимать таких замечательных гостей, как вы, хоть каждый день. Пусть посылает». Лесные стрелки встретили эти слова дружным хохотом. Кеннет Беспалый повел ошалевших от страха и злости чернецов обратно на дорогу. А вслед им неслась песня. В зеленом шервудском лесу Звучит призывно рок, Несутся сорок молодцов Сквозь чащу без дорог Их подвиги лихие ждут, Зовет их славный Робин Гуд. Благородный рыцарь, Сэр Ричард Ли И вся его многочисленная свита Выехала из замка рано поутру Копыта ухоженных, Хорошо накормленных лошадей Процокали по подъемному мосту И запылили по дороге. Леди Ли поднявшись по внутренней лестнице на зубчатую стену замка, белой изящной ручкой махала им вслед. Процессия продвигалась, не останавливаясь. Сэр Ричард хотел непременно поспеть к обеду и не заставить ждать своего чудесного, неоценимого спасителя Робин Гуда. Его красивая в нарядной сбруе лошадь шла охотка, за ним еле поспевала вся остальная кавалькада. Лошади были тяжело нагружены. Сэр Ричард Ли вез не только 400 золотых долго, но еще и в подарок Робину и его стрелкам целую сотню отличнейших тисовых луков. И к ним столько же колчанов, набитых стрелами, со сверкающими металлическими наконечниками и великолепным оперением из фазанних перьев. Торопливо миновав последний на их пути мост, они вдруг чуть было с ходу не врезались в толпу, где, по всей видимости, происходила драка. «Бей его!» — неслось откуда-то из самой середины шевелящейся кучи, состоявшей из дубинок и человеческих тел. «Давай-давай, Артур! Пересчитай ему ребра! Мы тебе покажем, несчастный бродяга! Убирайся к себе и сиди там, как мышь в норе! А не то живо окажешься в гостях у апостола Петра! Скажешь, у Петра! Да ему самое место у Рогатова, на вертеле в преисподней!» Сэр Ричард остановил свой отряд, спешился и плечом вперед ринулся в самую толпу. «Эй, люди, что это у вас тут творится?» В ответ толпа загудела. «Вот он! Ишь какой! Приз ему подавай! А кулака понюхать он не хочет? Нашелся тут!» В конце концов разъяренные крестьяне на время оставили того, кого, казалось, готовы были разорвать на клочки и развеять по полю. Они объяснили рыцарю, восклицая и поминутно перебивая друг друга, что с утра тут проходили состязания борцов, и что был назначен приз — белая лошадь с полной сброей, лук и колчан, и большой бочонок вина. И вот к страшной ярости местных вилланов в состязании победил совсем даже не один из них, а какой-то Йомин, кажется, из Маклесфильда, что в Чешере, или Шотова там знает еще откуда. Короче говоря, чужой. — Он что, как-нибудь жульничал? — спросил сэр Ричард. — Нет, он боролся честно. Но он обидел кого-нибудь из вас? Да нет, нет вроде бы. Так что же вы тогда срамитесь, не хотите отдавать приз тому, кто честно его заслужил? Люди вокруг усовестились и успокоились. Выигравший получил свой приз, а сэр Ричард купил у него полагающееся ему в придачу к коню бочонок вина и велел всем нести кружки. Тут все вдруг разом повеселели и стали пить из за здоровья рыцаря, и за победителя, позабыв, что совсем недавно собирались раскроить ему череп и переломать ребра. Уладив это дело, сэр Ричард Ли двинулся в путь. Но время было уже безнадежно упущено, и как не торопился благородный рыцарь, как он не понукал доброго своего коня, к Робин Гуду он прибыл, когда обед уже был завершён Монахи как раз только что отбыли. «Приветствую тебя, сэр рыцарь!» — встретил его Робин. «Надеюсь, ты здоров, и аббат из Йорка не посягает больше на твой кров и твой очаг?» «Благодаря Божьей милости и твоей доброте», — сказал сэр Ричард. «Но ради всего святого, извини, что я к тебе явился так поздно». «Не извинить тебя, а благодарить я должен. Я уже обо всем оповещен, и всякий, кто окажет помощь доброму Йомину, может рассчитывать на мою дружбу». «Спасибо тебе, а в обмен получи мою дружбу на всю жизнь. но знаешь пословицу Кто не платит долг, тот шакал или волк. Пожалуйста, прими четыреста золотых, которые я тебе задолжал. И еще двадцать — это в счет процентов. Но, дорогой друг, — возразил Робин самым серьезным выражением лица, — твой долг уже уплачен. Святой Квентин самолично прислал мне деньги через старшего Келлари. Позор обрушился бы на мою голову, если бы я дважды получил эти деньги. Сэр Ричард Ли так растерялся от этих слов, что на него было смешно и жалко смотреть. «Ах, да перестань шутить, Робин! И расскажи все благородному рыцарю, как оно было на самом деле», — сказала Мэриэн. Сэр Ричард Ли с удивлением посмотрел на нее. «Как это, такой молоденький стрелок и так смело разговаривает с самим Робин Гудом!» Робин Гуд рассмеялся, поняв его недоумение. «Год прошел с тех пор, как мы с тобой виделись, рыцарь», — сказал он. «За это время кое-что изменилось и в моей жизни». Позволь представить тебе леди Мэриэн, мою супругу. Сэр Ричард Ли долго не мог вымолвить ни слова. Но в самом деле, то святой Квентин платит его долги, то молоденький стрелок, одетый в куртку из зеленого сукна и кожаные штаны, оказывается леди Мэриэн, женой Робин Гуда. Тут Робин рассказал ему про монахов, и рыцарь весело рассмеялся. Но, клянусь честью, вот они, твои деньги. Я их собирал целый год, чтобы вернуть тебе то, что я должен. — Употреби их с пользой, рыцарь, — сказал Робин Гуд. — углубиров вокруг замка, укрепи стены, построй новые башни с бойницами. Кто может чувствовать себя в безопасности, если в Йорке сидит теперешний аббат, а в Лондоне правит этот темный принц Джон, предатель и узурпатор? — Ты подвергаешься не меньшей опасности, чем я, — ответил рыцарь. — Потому прими этот небольшой дружеский подарок. Сотню хороших тисовых луков, древесина спилена и выдержана в моем имении, и к ним еще сотня колчанов с надежными стрелами. — Ну что ж, подарок твой я приму с радостью и благодарностью, — сказал Робин. «Эй — Эй! — крикнул он своим стрелкам. — Обеденное время еще не закончилось. Ну-ка за дело. Сегодня мы устроим пир в честь благородного рыцаря и нашего друга, сэра Ричарда Ли.